Глава 24. Синг. Different. Думай иначе. Временный генеральный директор. Хвала безумцам. В июле 1997 года Ли Клоу, креативный директор фирмы Chad D, делавший для Макинтош знаменитый ролик 1984, ехал на машине по Лос-Анджелесу и тут у него зазвонил телефон. Это был Джобс. Привет, Ли, это Стив, сказал он. Угадай, что случилось? Амильо только что ушел в отставку. Приезжай к нам. Apple выбирала новое рекламное агентство, однако все, что Джобс видел до сих пор, его не устроило. Ему нужен был Клоу и его фирма, которая теперь называлась TBWA\D. Мы должны доказать, что Apple все еще жива и что она особенная. Клоу ответил, что не подает заявок на тендеры. Ты же знаешь нашу работу, сказал он. Джобс принялся умолять его, объяснив, что иначе ему будет трудно отказать прочим агентствам, подавшим заявки. А среди них были BBDO и Arnold Worldwide, в пользу, как он выразился, старого кореша. Клоу согласился прилететь в Купертино и показать какие-нибудь разработки. Вспоминая эту историю несколько лет спустя, Джобс прослезился. Я был потрясен. Потрясен до глубины души. Было ясно, что Ли действительно любит Apple. Он король рекламы, и он уже 10 лет не делал заявок, и вот, пожалуйста, он появился. Он вложил заявку всю душу, потому что любил Apple так же сильно, как и мы. Это Ли и его команда подкинули нам эту блестящую идею, думай иначе. И это было на голову выше всех остальных предложений. Я был потрясён и до сих пор не могу думать об этом без слез и об искреннем отношении Ли и о его непревзойдённой идее. Иногда довольно редко мне встречается такая чистота, чистота духа и любви, что хочется плакать. Вот просто пробирает насквозь. И тогда именно ее я увидел, чистоту, которой мне в жизни не забыть. Я пустил слезу у себя в кабинете, когда Ли поделился со мной своей идеей, и даже теперь плачу, стоит только об этом вспомнить. Джобс и Клоу сходились во мнении, что Apple возможно один из величайших в мире брендов, но людям надо напомнить, что же в Apple такого особенного. Они намеревались отшлифовать образ компании, а не рекламировать продукцию. Во главу угла ставились не возможности компьютера, но возможности самовыражения для его обладателей. Скорость процессора и память тут ни при причём, рассказывал Джобс. Речь шла о творческом потенциале. Обращение было адресовано не только потребителям, но и сотрудникам Apple. Мы в Apple позабыли, кто мы такие. Один из способов помнить, кто ты, это помнить своих героев. На этой предпосылке и строилась рекламная кампания. Клои и его команда пробовали разные варианты, прославляющие безумцев, которые думают иначе. Они сделали видеоролик с песней "Сила Crazy, нам ни за что не выжить, если не сойдем чуть-чуть с ума", но не смогли получить на нее права. Потом были версии с записью Роберта Фроста, читавшего собственное стихотворение "Неизбранная дорога" с монологами Робина Уильямса из фильма "Общество мертвых поэтов", но в конечном итоге они решили написать собственный текст. Черновик начинался словами: "Хвала безумцам". Джобс был, как всегда, суров. Когда команда Клоу прилетела показывать текст, он набросился на молодого копирайтера: "Это дерьмо", орал он, "это рекламное дерьмо, полная дрянь". Молодой сотрудник, впервые встретившийся с Джобсом, потерял дар речи и ушел с работы. Зато люди, которые умели спорить с Джобсом сам Клоу и его коллеги Кен Сигел и Крейк Танимото сочинили все таки вместе с ним проникновенное воззвание, которое ему понравилось. Оригинальная 60-секундная версия звучит так. Хвала безумцам, бунтарям, смутьянам, неудачникам, тем, кто всегда не кстати и не впопад, тем, кто видит мир иначе. Они не соблюдают правила, они смеются над устоями. Их можно цитировать, спорить с ними, прославлять или проклинать их, но только игнорировать их невозможно, ведь они несут перемены, они толкают человечество вперед. И пусть кто-то говорит безумцы, мы говорим гении. Ведь лишь безумец верит, что он в состоянии изменить мир и потому меняет его. Некоторые фразы написал сам Джобс, например, толкают человечество вперед». К началу августа, когда проходила выставка Macworld в Бостоне, агентство сделало первую еще сырую версию ролика. Когда Джобс показал его своей команде, все согласились, что демонстрировать его еще рано. Однако Джобс использовал в выступлении концепцию И ключевые слова думать иначе. Здесь есть зачаток восхитительной идеи, говорил он в то время. Apple компания для тех, кто мыслит нестандартно, кто пользуется компьютером, чтобы изменить мир. Жаркие дебаты вызывала грамматика лозунга "думай иначе" think different. Если слово different определяло глагол думать, значит, следовало бы употребить наречие, то есть think differently. Но Джобс настаивал на прилагательном different в значении существительного, как в сочетаниях Think Victory или Think Beauty. Или же как в разговорных формах вроде Think Big. Позднее он объяснял: "Мы долго обсуждали, верно ли такое употребление. Это грамотно, если понять, что мы хотели выразить. Смысл вот в чем. думать не то же самое, а думать иное". И я считаю, что синк differently выражала бы нашу мысль так точно. Клод и Джобс мечтали воскресить дух общества мертвых поэтов и для этого ангажировать на чтение текста Робина Уильямса. Агент актера сказал, что Уильямс не работает для рекламы, и тогда Джобс попытался лично с ним связаться. Он дозвонился до жены Уильямса, но та, будучи наслышана о его знаменитом даре убеждения, отказалась звать мужа к телефону. В качестве альтернативных кандидатур рассматривались Майя Энджелу и Том Хэнкс. На осеннем благотворительном обеде Джобс встретил Билла Клинтона. Он отвел президента в сторону и попросил его позвонить Хэнксу и уговорить его, но Клинтон наложил карманное вето на эту затею. Тогда они выбрали Ричарда Дрейфуса, горячего поклонника Apple. Телевизионную рекламу дополняла незабываемая печатная компания – серия черно белых портретов исторических личностей с логотипом Apple и слоганом "Думай иначе" в углу. Особенно интересно, что портреты не были подписаны. Кое-кого из великих, например, Эйнштейна, Ганди, Ленана, Дилана, Пикассо, Эдисона, Чаплина, Кинга, люди легко узнавали, но другие лица притягивали к себе внимание, заставляя задуматься или, может, спросить у друзей, кто это. Марта Грем Ансель Адамс, Ричард Фейнман, Мария Калос, Фрэнк Ллойд Райт, Джеймс Уотсон, Амелия Эрхард. В основном это были герои самого Джобса, творческие люди, которые не боялись рисковать, пренебрегали трудностями и могли поставить все на карту, поступая непривычным образом, то есть иначе. Джобс интересовался фотографией и ревностно следил, чтобы для каждой культовой личности нашли самый лучший портрет. Это не та фотография Ганди, возмутился он однажды. Клоу объяснил, что знаменитая фотография Маргарет Берк Уайт, на которой Ганди сидит у предельного колеса, принадлежит Time and Life Pictures и недоступна для коммерческого использования. Тогда Джобс позвонил Норману Перлстайну, главному редактору Time Inc, и умолил его сделать исключение. Звонил он и Юнис Шрайвер, чтобы выпросить у нее семьи свою любимую фотографию Бобби Кеннеди во время поездки в Апалачи. Общался с детьми Джима Хенсона, чтобы получить нужный снимок создателя Маппетов. У Йоко Оно он просил фотографию ее покойного мужа Джона Леннона. Она прислала Джобсу одну, но не ту, что он хотел. Незадолго до начала компании я приезжал в Нью-Йорк и пошел в мой любимый японский ресторанчик, сообщив ей, что буду там, вспоминал он. Когда Джобс сел за столик, к нему подошла Йоко Оно. Вот это получше, и она протянула ему конверт. Так и знала, что мы увидимся, поэтому захватила ее. Это была классическая фотография, где они с Джоном сидят в постели с цветами в руках, именно ее Apple в итоге и использовала. Я понимаю, почему Джон в нее влюбился, говорил Джобс. Текст очень хорошо звучал в исполнении Ричарда Дрейфуса, но ли Клоу пришла в голову новая идея. Почему бы Джобсу самому его не прочитать? Ты ведь так в это веришь, говорил Клоу. Вот и говори сам. Джобс пришел в студию, сделал несколько проб и вскоре записал фонограмму, которая всем понравилась. Клоу считал, что если использовать голос Джобса, то не надо называть артиста по той же логике, по которой они не подписывают известные фотографии. Потом люди и так узнают, что это Джобс. Твой голос произведет здесь очень сильное впечатление, убеждал его Клоу. Ты как бы вновь утвердишься в роли хозяина бренда. Джобс никак не мог решить, которую версию использовать, свою или Дрейфуса. Наконец наступил вечер, когда надо было отсылать ролик. Он выходил в эфир одновременно с телепремьерой Истории игрушек, что было вполне уместно. Как и следовало ожидать, Джобсу не хотелось принимать решение в спешке. В результате он велел Клоу послать обе версии, что позволит ему отложить проблему выбора до утра. Утром Джобс позвонил и распорядился запускать версию Дрейфуса. Если возьмем мою, то люди, когда узнают, решат, будто это про меня, поделился он с Клоу. А я тут ни при чем». Это про Apple. Еще со времен яблочной коммуны Джобс считал себя а по экстраполяции Apple по рождению контркультуры. В таких рекламах, как Думай иначе и 1984, он представлял марку Apple, подчеркивая собственные бунтарские наклонности, даже когда стал миллиардером, что позволяло другим бэби-бумерам и их детям выявлять сходные качество в себе. Когда мы только познакомились, он был совсем молод, но уже интуитивно и безошибочно определял «Какое воздействие его марка должна оказывать на людей, говорит Клоу. Вряд ли кому-либо другому в этом мире, будь то целая компания или ее руководитель, удалось бы с такой великолепной дерзостью отождествить свою марку с Ганди, Эйнштейном, Кингом, Пикассо и Далай-ламой. Джобс каким-то образом заставлял людей поверить в то, что они свободные, творческие, прогрессивные бунтари исключительно потому, что используют определенную марку компьютера. Стив создал единственный в индустрии высоких технологий бренд, Определяющий стиль жизни, говорит Лари Эллисон. Существуют марки машин типа Porsche, Ferrari, Prius, которыми люди гордятся, потому что автомобиль многое говорит о своем владельце. И точно так же они относятся к продукции Apple. Начиная с компании, думай иначе и на протяжении всех последующих лет, в Apple Jobs каждую среду проводил трехчасовое совещание со своим главным агентством и специалистами по маркетингу и связям с общественностью для корректировки рекламной стратегии. На свете нет другого гендиректора, который бы так относился к маркетингу, как Стив, рассказывает Клоу. Каждую среду он лично утверждает все новые ролики, печатную рекламу, билборды. В конце совещания он часто приглашал Клоу и двух его коллег, Дункана Милнера и Джеймса Винсента в секретную дизайн-студию Apple, чтобы показать продукты, находящиеся в разработке. Он всегда демонстрировал нам новые проекты с таким волнением, с такой нежностью, вспоминает Винсент. Джобс столь убедительно делился с гениями маркетинга своей страстной любовью к продукции, к самому процессу ее создания, что в результате любая их реклама доносила до потребителя его эмоции. ИСУ. Заканчивая работу над рекламной кампанией, Джобс и сам последовал принципу думай иначе. Он решил официально возглавить Apple, по крайней мере, на какое-то время. Фактически он взял на себя руководство еще два с половиной месяца назад после ухода Амиelio, но на бумаге числился всего лишь консультантом. Исполняющим обязанности гендиректора являлся Фред Андерсон. 16 сентября 1997 года Джобс объявил о том, что займет его место. Должность временного генерального директора Interim Chief Executive Officer тут же сократилась до, как нельзя более уместной аббревиатуры ICEO. Это был скорее пробный камень. Джобс не получал зарплаты и не подписывал контракта. Однако власть у него была реальная. Он распоряжался ею единолично, ни на кого не оглядываясь. На той же неделе, чтобы отпраздновать свое назначение и начало новой рекламной кампании, Джобс собрал и руководящий состав, и рядовых сотрудников в большой аудитории, а затем вывез всех на пикник с пивом и вегетарианскими закусками. Он расхаживал по кампусу босиком в шортах, небритый и смертельно усталый. Но лицо его светилось отчаянной решимостью. Я здесь около десяти недель и все это время работаю как проклятый, заявил он. Наша задача не выпендриваться покруче, а вернуться к основным принципам. Первоклассная продукция, первоклассный маркетинг, первоклассное распространение. В Apple как-то подзабыли о важности основных принципов. Еще несколько недель Джобс и совет директоров продолжали поиски постоянного гендиректора. Они приглядывались к подходящим кандидатам, таким как Джордж Фишер из Kodak, Сэм Палмизано из IBM и Эт Зандер из Sun Microsystems. Но те по понятным причинам вовсе не рвались занять вакансию, пока Джобс активно участвует в управлении. По сообщению San Francisco Chronicle, Зандер отказался претендовать на должность, поскольку не хотел, чтобы Стив дышал ему в затылок, оспаривая каждое решение. Как-то раз Джобс с Эллисоном разыграли одного наивного IT-консультанта, выдвинувшего свою кандидатуру. Отправили ему имейл с известием, «дескать, он принят. Получилось неловко, зато весело, когда в прессе начали появляться заметки о том, что они просто напросто валяли дурака. В декабрю стало ясно, что I в аббревиатуре ICO означает уже не interim, временный, а «индефинит», на неопределенный срок. Поскольку Джобс все равно захватил бразды правления, совет директоров потихоньку перестал искать ему замену. Вернувшись в Apple, я почти четыре месяца пытался найти генерального директора через кадровое агентство, вспоминал Джобс, но их предложения никуда не годились. Вот так я в итоге и остался. Apple была не в состоянии привлечь достойных кандидатов. Джобс столкнулся с серьезной проблемой: управлять двумя компаниями оказалось невероятно тяжело. Оглядываясь на то время, он подозревает, что тогда и подорвал свое здоровье. Трудно было, очень трудно. Самый тяжелый период моей жизни. У меня была молодая семья, у меня была Пиксар. Я уходил на работу в 7:00 утра и возвращался в 9:00 вечера, когда дети уже спали. Я слова не мог сказать в буквальном смысле до того, выматывался. Я не мог поговорить с Лорен. Все, на что меня хватало это полчаса тупо посидеть перед телевизором. Такой ритм чуть не убил меня. Я носился то в Pixar, то в Apple на своем черном кабриолете Porsche, и у меня появились камни в почках. Я мчался в госпиталь, мне кололи в задницу димерол, и потом камень выходил. Несмотря на изнурительный график, чем больше Джобс погружался в дела Apple, тем отчетливее понимал, что не сможет уйти. Когда на компьютерной выставке в октябре 1997 года Майкла Делла спросили, что он сделал бы на месте Стива Джобса, если бы управлял Apple, Делл ответил: "Я закрыл бы компанию и раздал деньги вкладчикам". В ответ Джобс отправил ему едкий e "Вообще-то принято, чтобы генеральный директор умел держать марку. Но вам, как я вижу, это не свойственно". Джобс любил использовать противников для сплачивания коллектива. Он уже проделывал это с IBM и Microsoft, а теперь настала очередь Dell. Когда он созвал менеджеров для реорганизации системы производства и распространения, за спиной у него красовалась фотография Делла во всю стену с мишенью на лице. "Мы идем за тобой, парень", провозгласил он под веселые аплодисменты. Важной целью для него было создание долговечной компании. Еще в возрасте 12 лет, подрабатывая летом в Hewlett-Packard, он сообразил, что компании, если правильно ею управлять, «Внедряет новые технологии куда эффективнее, чем любой даже самый талантливый одиночка. Я понял, что иногда главное нововведение это сама компания, принципы ее организации вспоминал он. Механизм построения компании необыкновенно увлекателен. Когда мне выпал шанс вернуться в Apple, я осознал, что без компании стану бесполезен и потому решил остаться и перестроить ее».